Глава 10 Влад провел со своей дочерью весь вечер, пока она, окончательно не выбившись из сил, не уснула прямо за кухонным столом. «Вот еще что-то тебе рассказывала, а какую-то секунду спустя отключилась, как будто кто-то выдернул провод из сети». «О, Васька, я же тебя не допру!» Ласково улыбнулась Аня и провела по волосам дочки руками. Влад сглотнул, неосознанным жестом растер грудь, в которой порядком давило. Эмоции, которых он не знал раньше, посыпались на на камнепадом, придавили к земле. И не вздохнуть ему было, не выдохнуть. Он весь вечер не мог дышать. «Давай я отнесу». Вызвался нерешительно. Несколько секунд Аня просто испытывающе на него смотрела, а потом все же уверенно качнула головой. «Давай», — шепнула она. Осторожно подхватив дочку на руки, Влад прошел через темный коридор в комнату. «Сюда!» – распорядилась девушка, ткнув пальцем в небольшой закуток, который образовался, очевидно, после того, как хозяева разбили кладовку и сдернуло покрывало. Поморщившись, все же Васька была уже достаточно тяжёлой, Влад опустил девочку на узкую кровать и замешкался, не совсем понимая, что делать дальше. У него голова кружилась от всего, что сегодня произошло. И все вокруг тоже кружилось на бешеной скорости, как если бы он попал в самый эпицентр урагана. «Тебе нехорошо?» — забеспокоилась Аня, накрывая дочь тонким одеялом. «Нормально», — шепнул Влад. «Спина чуть ноет», — озвучил меньшее из всего того, что его на самом деле сейчас волновало. Пойдем. «Забыла совсем про твою спину». тараторила Аня, возвращаясь в кухню. Влад пошел следом. Сел на стул у окна и растерянно провел по волосам. В голове все еще не укладывалось то, что случилось. Что же касается чувств, он вообще боялся заглядывать вглубь себя. Его штопанные и перештопанные нервы опасно натянулись. Дунь оборвутся к чертям. Плеча коснулась маленькая ладошка. Глядя на Анины руки, Влад каждый раз удивлялся, «Откуда в ней столько силы?» Но, как оказалось, он даже не мог представить, сколько ее в ней на самом деле. Он даже не мог представить. «Выходит, ты поднимала Ваську?» «Ну, можно и так сказать. Поначалу, конечно, и мама помогала. Но потом она заболела, и все. Влад проглотил огромный колючий ком, распирающий его глотку, и зачем-то постучал ложкой по опустевшей чашке». Его подрывало так сильно, что он просто не мог сидеть без дела когда она влад запнулся вместе с комом в горле проглотив также матерные слова в адрес непутевой альки когда она ее бросила аня отвела взгляд принялась убирать со стола суетиться аня когда сразу прошептала девушка опираясь двумя руками на стол сразу бросила хотела в роддоме отказ написать. Но мы с мамой не дали. Влад все же не сдержался. Грязно выругался и вскочил. Два шага от одной стены до другой слишком мало. Стены маленькой комнатушки давили на голову или... Или это были камни, продолжающие сыпаться ему на грудь. «Почему вы не позвонили мне?» «Потому что поверили Альке. Она сказала, что ты не признал Ваську, к тому же...» Девушка смущенно замялась. «К тому же...» — сверлил Аню взглядом Санин. — Зная Альку, я поначалу думала, что у тебя для того были все основания. Понимаешь, она не сразу стала на тебя похожа. Маленькая и совсем другой была. Но потом же все стало понятно. Влад понимал, что не имеет права предъявлять Ане претензии. Но его отчаяние было таким сильным, что он вообще себя не контролировал. Ему хотелось все ломать здесь и крушить. Или пойти на улицу и вязаться в драку. Надеюсь, что боль физическая приглушит с собой боль в груди. Боль, которая становилась невыносимой. Да, стала. У нее нос твой и пальцы. Вообще один в один. А музыкальность, а голос. Она же у нас такая одаренная девочка. С этим Влад мог, конечно, поспорить, но не стал. Как и любая мать, Аня видела в своем ребенке только самое лучшее. Почему же ты ко мне не пришла? Говорю же. Потом я просто поверила Альке. «У меня не было причин ей не верить. Вспомни ваши скандалы, рогани... что и...» «Только не злись, ладно?» Влад помрачнел, в глубине души уже догадываясь о том, что Нюська хочет сказать. И тут уж ему нечем было крыть. Нечем. Абсолютно. Озвучивая его догадки, Аня пробормотала. «Я боялась, как на Ваське отразится твой образ жизни. Прости, но в тот момент...» Ты вряд ли смог бы заботиться о ребенке. «В тот момент уже смог бы», — прошептал Влад. Происходящее становилось для него невыносимым. «Влад, я завязал сразу же, как мы расстались. Нет, я не перекладываю вину с больной головы на здоровую, но отношения с Алькой меня как будто на дно утаскивали. Ревность, загулы, драки, дурь на последние деньги, пьяные истерики, вся жизнь грёбаный рок-н-ролл. И так не могло продолжаться. Я либо выбрался бы из этой ямы, либо закончил бы, как твоя сестра. Мне нужно было выбраться. Я ни в чем тебя не виню и никогда не винила. Да? Влад иронично приподнял бровь. А все, что высказал мне там, за сценой, про то, какой я козел, Аня улыбнулась, отводя взгляд, и пожала плечами. Ну ладно. Но только в том, что касалось Васьки. Она... «Она замечательная, понимаешь? Мне так хотелось, чтобы у нее была нормальная семья, отец. Я так об этом мечтала. А потом смотрела на твои фото во всех этих журналах и так злилась, что ты вот так, а она... Тяжело было», — прохрипел Санин. Аня лишь отмахнулась. «Я ведь не жалуюсь, просто обидно. Она очень хорошая девочка, Влад. Самая лучшая просто». «А чья это заслуга?» – хотелось крикнуть ему. Удивительно, Аня даже не понимала, что Васька ей такой не с неба упала. С ее то наследственностью. Это она сделала дочь такой. Привила ей все самое лучшее, вложила все, что можно было и что нельзя. Может быть, он знал дочь всего ничего, чтобы судить о том, с уверенностью. Вот только некоторые вещи становятся очевидными сразу. «Расскажи мне о ней». «Что рассказать?» — моргнула Аня. «Что угодно, я...» черт, Я ведь вообще о ней ничего не знаю. Даже не знаю, о чём спросить. Когда она родилась, какой была маленькой? Сначала пошла или заговорила?» «А говоришь, что не знаешь», — пробормотала Аня, растирая лицо двумя ладонями. Васька родилась 1 августа, но из больницы ее не выписывали довольно долго, потому что... «Чёрт!» Снова все понял без объяснений Влад. Она и во время беременности упарывалась. Нет, все было не так плохо. Напротив, Алька старалась, насколько могла. В то время, по крайней мере, но... Но всё равно у Васьки были проблемы. Влад опустил голову, коснулся разгоряченным лбом стола и снова в который раз за этот вечер выругался. «Эй, ты не волнуйся только. Сейчас все хорошо. Васька здоровая, как конь. Это только лет до шести мы с ней намучились, а потом то ли закаливание помогло, то ли санаторий. У нас там хороший был в лесу. Я путевку через соцстрах выбивала регулярно. В общем, и сейчас все отлично, да. А какая она умная, Влад! Мы же только поэтому переехали. Почему? Да потому что Васька голова. Ей в нашей глуши учиться грех. Здесь для нее столько возможностей, а у тебя. Влад оторвался от стола и уставился на Аню тяжелым, не мигающим взглядом. «И у меня, наверное», — стушевалась девушка. «Ты из-за Васьки бросила универ?» «Да нет же! Почему сразу из-за Васьки? Просто так жизнь сложилась. Мама слегла, помогать стало некому». «Значит, из-за Васьки», — сделал вывод Санин. «Расскажи, как так получилось, Нюся, а? Как так получилось? Тебе сколько лет было?» «Пятнадцать? Слушай, да какая разница? Я Ваську знаешь, как люблю? Ужасно. Ты лучше скажи...» Она взволнованно облизала губы. «Ты же не станешь у меня ее отбирать?» «С ума сошла?» — вскочил Санин. «А что тогда будет? Ты... Как вообще планируешь с ней дальше общаться? Поддерживать связь?» «Ну, конечно! Черт. Знаешь, мне просто нужно время, чтобы все это обдумать. Я сейчас как будто в прострации. понимаю». «Нет, вряд ли», — покачал головой Влад. «Мне кажется, что мой мир покачнулся. Это ведь очень тяжело знать, что где-то там рос твой ребенок, а ты... Черт. Да, это очень трудно. Знаешь, я, наверное, пойду. Нужно это все как-то обмозговать». «Хорошо. Ты только не пропадай, ладно? Или хотя бы предупреди, если исчезнешь. Васька, она очень ранимая, понимаешь?» «Исчезну. Помнится, Нюська, девчонка, ты была обо мне лучшего мнения». Она опустила взгляд. Жуткий румянец прилил к щекам и спустился вниз по шее аж до ключиц. «Ну, я в тебя влюблённой была», — Дело беспечно, рассмеялась Аня. «А когда влюблен, недостатков не замечаешь». Влад на это лишь покачал головой. «Поверить не могу, что не узнал тебя сразу. Поверить не могу». «Тебя оправдывает то, что с тех пор я довольно сильно изменилась, надеюсь. А я? А ты все такое же. Заматерел только. Возмужал. Тебе идет. Раньше ты был слишком тощим. Чтобы не смотреть на Санина, Аня склонилась к тумбочке, убирая брошенные Васькой кроссовки. Ну что, будем прощаться?» «Ага. Только знаешь что? Я никуда не денусь. И вообще, что значит твое «не пропадай»?» «Разве у нас на завтра не намечено планов?» «Эээ... Наверное, это неправильно, работать на тебя в сложившихся обстоятельствах. Это еще почему?» «Ну, не знаю». Аня переступила с ноги на ногу. «Глупости. Жду, как обычно, к девяти». «И знаешь что? Бери с собой Ваську. У нее ведь выходной?» «Я даже не знаю». «Не знаешь, учится ли она?» Удивился Санин. «Не знаю, стоит ли нам приезжать». честно призналась девушка. Влад оторвался от завязывания шнурков и, выпрямившись в полный рост, внимательно уставился на Аню. «Почему?» «Ты уверен, что не передумаешь?» «Я уверен». Бросил он почему-то зло. Зло абсолютно и безосновательно, зляясь даже не на нее, На жизнь Рок, на стерву Альку, которая лишила его дочери, просто украла десять первых, самых важных лет. «И ведь они не вернутся!» Он не сможет их наверстать. Она отобрала десять долбанных лет. Хорошо, тогда завтра еще созвонимся. Владсуха кивнул и вышел за дверь. Втянул жадно воздух и едва не задохнулся от Вони, идущей от мусоропровода. Конец мая жары еще толком не было, а здесь уже так смердит. И его дочка, его Влада Санина дочка, живет в этом месте, а ведь могла бы. Влад запрокинул голову, пнул ногой выкрашенную в ядовито-зелёный цвет стену. Его просто разрывало на ошметке от того, что происходило. Прошло много лет с тех пор, как он завязал. И за то время он подвергся множеству искушений. Но никогда желание выпить не было таким сильным, как сейчас. У него тряслись пальцы. Проигнорировав лифт, Влад сбежал по ступенькам. Жара пробралась под одежду, выступила испаренной на лбу и спине. Он сел в машину, захлопнул за собой дверь и слепо уставился вдаль. Наверное, хорошо, что Алька была мертва, иначе он бы придушил ее собственными руками. Из-за то, что ничего ему не сказала, из-за то, что бросила дочь на произвол судьбы, И за Нюську, которой так сильно досталась. Влад помнил, как она хотела стать врачом, как таскала домой и выхаживала брошенных хозяевами животных. как просиживала дни напролёт со старыми хирургическими атласами. Руль под ладонями затрещал. Влад разжал руки и с удивлением на них уставился. Ярость, боль, сожаление. Они кипели в нем, оставляя внутри ожоги. Эта боль была невыносимой. Зазвонил телефон. Влад покосился на дисплей. «Майя. Привет. Привет, что делаешь? Мы тут собрались с ребятами в санклаб. Не хочешь составить нам компанию?» Радостный голос Мая так контрастировал с тем, что чувствовал сам Влад. Может быть, компания близких это то, что ему сейчас и впрямь не помешает. Влад колебался недолго. Он понимал, что ему нужно на что-то отвлечься, иначе его накроет эта волна, или он просто нажрется в хлам. Почему бы и нет? Сейчас под грибу. О том, что клуб это не лучшее место для готового сорваться в любой момент алкоголика, Влад в тот момент. Не думал.